Маша, когда устраивалась на работу к Кривцову, надеялась понять свою подопечную Лизу и, может быть, даже раскрыть секрет ее дара. Однако та оказалась крепким орешком, и няня по-прежнему не знала о ней ничего, даже сколько девочке лет. Свидетельство о рождении утверждала, в декабре ей исполнится пять. Но только Лиза частенько вела себя хуже иной трехлетки, Вдруг начинала капризничать, коверкать слова, притворялась и очень ловко, будто не умеет одеваться. В другие дни поступала точно в соответствии с возрастом, училась складывать буквы в слоги, уверенно считала до тридцати и рассуждала забавно, как и положено пятилетнему ребенку. Но иногда Маше казалось, на нее смотрят глаза взрослого человека не просто совершеннолетнего, а умудренного жизнью, даже усталого. В такие минуты Лизочка ей напоминала собственную, недавно умершую бабушку. Та на закате своих дней точно так же уставляла на нее водянистые внимательные глаза и видела словно насквозь. А все... Лизины предсказания, чего стоят. История с разбившимся самолетом уже в легенду вошла, но было и много по мелочам, чему Мария сама явилась свидетелем. Откуда девочка знала, например, в какой из двадцати комнат дома находится Кася? И как догадалась, что Маша в курсе, где злосчастный игрушечный котенок Тишка? Но больше всего... Машу заинтриговало последнее заявление девочки, что ее мама красная, словно кровь. Не прямое ли это указание на убийцу? К тому же трудно удержаться от сыска, если живешь в доме, да еще в той комнате, где совсем недавно человек принял насильственную смерть. Да и Кася подливала масло в огонь. Носится с идеей про маньяка, из-за хозяйкиного компьютера, не вылезает, все пытается своими силами на преступника выйти. Просто смех. Горничная вступила в соревнования с ментами. И ничего она, конечно, не узнает, а вот хозяина разозлить может. Проведает тот, что служанка занимается не вещем, манкируя своими непосредственными обязанностями, да и выгонит ее. Или еще хуже, о том, что под него копают... Узнает сам маньяк и навеки усмирит Каськин пыл. Вообще не в интернете надо искать и не маньяка. Разгадка проще, гораздо проще. Маша была почти уверена. Лиза в ночь убийства что-то видела или слышала. Не могла не слышать. Няня уже неплохо изучила девчонку и поняла, Лиза, когда спит, окончательно из реальности не выпадает. По крайней мере, про то, что няня поздними вечерами из ее комнаты отлучается, Пигалица знала. Не далее, как вчера вечером сказала Машенька, «Ты когда ночью уходишь, обязательно за собой дверь запирай и приходи поскорее, то я боюсь». Вот Маша сегодня и не удержалась. Как раз прочитали с Лизой кота в сапогах и сидели рядышком на диване. А здорово кот ему устроил, оценила сказку Лиза. Девочка восхищенно разглядывала картинку на последней странице книги, разодетую в пух и прах королевскую дочку, ведут под винец рядышком, крутится довольный кот. А мне этого великана даже жалко, вступила в разговор Мария. Да ну, чего его жалеть? Он противный, не согласилась подопечная. Все равно несправедливо. Дворец был его, и земля вся ему принадлежала. И в мышку он превратился, чтоб просто показать, чего умеет. А кот его убил, получается. Коты всегда едят мышей, — пожала плечами Лиза. Но он же не мышью был, а человеком. Он был злой. А со злыми так и надо, — упорно повторила девчонка. Убивает только за то, что человек злой?» «Ну, не знаю, я бы не смогла, а я бы запросто». Весело откликнулась Лиза. Понарошку да, а по-настоящему и ты бы не смогла», — возразила няня. «Мертвый человек — это вообще очень страшно». И девочка очень в тему заявила. «А Настя совсем и не страшная была, когда умерла, только бледная». Но представляю, что она почувствовала, когда увидела нож и поняла, что ее убивают. Совсем, конечно, неподходящие для ребенка разговоры. Будем надеяться, что видеокамера в их комнате сейчас выключена. Но Лизе беседа явно нравилась. Девочка с любопытством спросила, «А что Настя почувствовала?» «Ну, что все». Больше никогда. А она никогда не увидит ни солнца, ни неба, ни тебя. — Ну, Насте на меня плевать было, — пробормотала Елизавета. — Еще ей было очень больно, — гнула свое Мария и вдруг увидела. Лизины глаза только что по-детски ясные, любопытные, живые, тускнеют, наливаются свинцом. — Зачем ты мне все это говоришь? — тихо спросила девочка. — Потому что коты могут есть людоедов только в сказках. А в настоящей жизни тех, кто убил, наказывают, судят и сажают в тюрьму. — Скажи, Лиза, той ночью, когда погибла Настя, ты просто спала и действительно ничего не видела и не слышала? Лиза опустила голову, тихо вымолвила — — Нет. Но голосок ее трогнул. Почему она не хочет сказать? Она видела, что в ее комнату вошла мама или отец, и считает, что их нельзя выдавать. — Мама в твою комнату не заходила? — продолжала гнуть свою Мария. — Я тебе уже сказала. — Нет! — зло рявкнула девчонка. — Не заходила? — Или ты не знаешь потому что спала. — Машенька, — Лиза прижалась к ней, жалобно заглянула в глаза, — пожалуйста, ну не сердись на меня, я правда никого не видела. И няня уже хотела крепко обнять девочку, поцеловать и велеть, чтобы та выбросила все тяжелые мысли из головы, но Лиза вдруг прошептала, — мне только один сон приснился, Там Дядька был, такой высокий, страшный, как этот великан, и в маске. Я хотела закричать, но он подошел ко мне, протянул руку и, и больше не снился. — А что за дядька? — обратилась вслух Мария. — Ты его знаешь? Ну, говорю уже тебе, он в маске был, в такой чёрной, только для глаз дырки. Но человека всегда узнают как раз по глазам. Он тебе не показался знакомым, — не отставала Маша. — Не знаю, — вздохнула Лиза, но он, когда ко мне подошёл, сказал, — Тихо, тихо, Лизонька, а потом я уже только утром проснулась. Ты кому-нибудь рассказывала об этом? — Нет. Потупилась, она не рассказывала, потому что это сон. Еще у меня очень голова на следующий день болела. К нам домой много разных людей пришло из милиции. Они все ходили, кричали, и мама кричала, и папа. Если бы этот человек в маске был папа, ты бы его узнала? Нет. Это был не папа твердо произнесла Лиза. И не мама, ну, говорю же тебе. Это дядька был, сердито отозвалась девочка. Кошмарный. Я таких страшных раньше никогда не видела. Лиза, бедняжка, совсем побледнела, разнервничалась. На глазах выступили слезы. Она пробормотала. И тишку мой, вот, наверное, тоже он забрал. Больше некому. Тут уже Маша не удержалась. Притянула ребенка к себе, крепко прижала, пробормотала, извини. — За что? — удивленно спросила Лиза. — Что расстроила тебя? И не плачь. — Да не плачь, пожалуйста. Я, я не могу смотреть, как ты плачешь. — А другим все равно, — пробормотала девочка. — Что ты сказала? — Ничего. Она вскинула на нее заплаканные, но уже просветленные глазенки и серьезно добавила. — Я просто хотела сказать, что очень тебя люблю. Хорошо, что этот разговор произошел у них вечером. Маша сразу же повела свою подопечную ужинать, а потом быстренько всего за пару песенок уложила спать. Времени обдумать рассказ девочки было достаточно. Хоть до утра размышляй.